Глава 39. Вот, прошу. Мистер Волш жестом фокусника скинул плотную трепицу со стола, открывая моему взору седло. Практически один в один с теми рисунками, которые я ему принесла. Не сдержав радостного возгласа, стрелой метнулась к столу, чтобы взять в руки и внимательнее рассмотреть получившийся результат. Мастер Рори, невероятно, у вас золотые руки! Говорила искренне, нисколько не преувеличивая. Под пальцами гладкая поверхность из отменно выделанной кожи почти мгновенно стала приятно теплой. Каждая деталь на месте. Одно плавно перетекало в другое, создавая тот самый предмет, что поможет нашему Жакею победить. «Я вот что хотел». На мой вопрос, сколько я должна заработать, чуть помешков ответил мастер. «Давайте заключим договор». Еще раз проведя ладонью по своей прелести, вернула седло на столешницу и обернулась к старику. Уже знала, что он предложит, едва сдержала победную улыбку и сказала: Какое именно? Как вы смотрите, если я стану единственным, кто будет делать такие седла? У меня в достатке подмастерьев, с любым объемом справимся. На последних словах я почувствовала некоторое сомнение. «Даже если вдруг заказов будет неслыханное количество, найму дополнительных работников. арендую еще одно здание». «Почему вы решили, что этот вид седел станет пользоваться популярностью?» Хитро прищурившись, деловито уточнила я. О, юная леди Грейс, вы точно лукавите. Я не знаю, какой жеребец будет бегать под этим седлом, но я же это сухарь, то он теперь имеет дополнительные шансы победить в следующем сезоне «Скачек». Даже если не первым придет к финишу, то в призовую тройку попадет однозначно. Я внимательно посмотрела в глаза мистера Волша. Нравился мне этот человек, чуть его подсказывало, что можно довериться. Сухарь на последнем забеге повредил ногу. Все лето его лечили. Он перестал хромать, но допустить его участие в грядущем сезоне я не могу. «Ох ты, шаль! Но вы правы, стоит поберечь животное и дать ему еще время для восстановления. «Тогда для кого это все?» Старик повел рукой над столом, где лежал мой заказ. «Кроме сухаря есть еще одна лошадь», спокойно ответила я, не став вдаваться в подробности. «В конце осени ему как раз исполнится два». О, как интересно! Совсем молодое животное. Леди Грейс, вы уверены, что стоит так рисковать?» «Время покажет», вздохнула я. Мужчина не стал больше ничего спрашивать. «Так вот, ваше изобретение привлечет внимание». «Конструкция новинки такая хитрая, что поможет и всаднику крепче, плотнее сидеть в седле, и лошади будет намного легче нести свою ношу. Моё предложение такое. Я мастерю вам...» «Давайте назовем новое седло «бабочка», — улыбнулась я. «О, как красиво и воздушно звучит! Почему бы и нет? В общем, я делаю для вас бабочек столько, сколько нужно». «И забираю пятьдесят процентов с других заказов на этот вид седла». «Восемьдесят», — перебила его я. «Эээ...» -э — -э -э -э. опешил мой собеседник, растерянно качнул головой, почесал блестящий лысый затылок, открыл рот, чтобы что-то сказать, но я опередила. «Вам восемьдесят, а мне двадцать от чистой прибыли!» Едва сдерживала смех. Мистер Волж облегченно громко выдохнул, а потом, хлопнув себя по бокам натруженными руками, рассмеялся. Мне я чуть удар не хватил. Сердце ёкнуло. Но все же я готов был согласиться на такие зверские для себя условия. «Мастер Рори, материалы ваши, работники тоже ваши. Я бы взяла 10%, но учитывая, что преимущества бабочки будут видны сразу же после первого забега, считайте с моей стороны некой демонстрацией». Слово «реклама» тут было неизвестно. Пришлось подобрать взамен наиболее подходящее. «А еще... Я снова полезла в свою сумочку и вынула лист пергамента. «Можете на каждом седле новой конструкции выжигать вот такой формы клеймо?» Я нарисовала монограмму из двух заглавных букв. «G» и «B» с крыльями бабочки сверху. «А что оно значит?» «Грейс Батлер», — ответила я. «Дедушка сделал для меня так много. Его фамилия должна быть везде, чтобы помнили потомки. Ну и мое имя, поскольку конструкция бабочки все же принадлежит мне». «Да, нескромно. Не я придумал этот вид седел, слямзила идею своего мира, но сказать об этом здесь никак не могла. Мне моя жизнь дороже». «Справедливо. Вы замечательная внучка и хороший человек, леди Грейс. Клеймо закажу у кузнеца. На каждой бабочке будет красоваться». Мы пожали друг другу руки и договорились, что через несколько дней навестим поверенного, дабы заключить соответствующее соглашение. «Мама, как смотришь, если на второй бал мы пойдем в платьях, украшенных бисером?» Задумчиво спросила я, глядя в окно кареты на проплывающие мимо пейзажи. «Не успеем. Слишком мало времени и слишком много работы», ответила она, задумчиво нахмурив тонкие брови. «А если сплести ожерелье, чтобы закрывало всю шею и часть груди?» «Мне нужно подумать. Сможешь нарисовать, чтобы я поняла, что именно ты хочешь сделать?» Я кивнула, обдумывая, что, собственно, в столь короткие сроки мы можем смастерить. Это должно быть что-то простое, легкое в исполнении, и у меня не было лески. Можно использовать конские волосы, они жесткие, плотные. Еще вполне подойдет шелковая нить, она крепкая и красиво переливается. Стоит попробовать и то, и другое, и сравнить полученные результаты. Дин Харрисон продолжал за мной ухаживать, как и положено. Каждый день к нам домой привозили охапки цветов, корзинки со сладостями. На его предложение сопроводить меня на следующий бал я ответила согласием. Первый шаг — показать обществу свою благосклонность к определенному мужчине. После такого выхода в свет должно последовать предложение руки и сердца. Если строго соблюдать принятые правила игры, то появиться вдвоем нам стоило лишь на бале, закрывающем сезон, то есть в последний день осени но я спешила, боясь, что вот-вот и на пороге нашего дома объявится отец со своим притязанием на мое наследство. Сплетни, что граф Дин нетерпеливый, что мы полюбили друг друга с первого взгляда, можно пережить. А вот оказаться в ловушке законов, связанных с родным папенькой, совсем не хотелось. Джон Лерой вполне мог запретить мне встречаться с Харрисоном и вообще подобрать мужа на свой вкус. Этого никак нельзя было допустить». На следующий день посыльный доставил большой деревянный короб, который нам отправил Ройс Рейвенскрофт. Дядюшка Пол как раз прибыл на обед и помог отнести увесистую посылку в гостиную. Поставил на пол, распахнул крышку. Мы дружно заглянули внутрь. Среди стружек лежало три мешочка из темной плотной ткани. Взяв один из них в руки, потянула тесемки на горловине и высыпала на раскрытую ладонь горсть бисера, сияющего бело-голубым цветом. Осеннее солнце робко пробилось сквозь пелену серых облаков и упало на наше сокровище. Бисер сверкнул, загадочно переливаясь, не давая отвести взора. В оставшихся двух кошелях лежали бусины темно-алого оттенка, очень похожие на кровавые рубины, и черные, как звездная аниксовая ночь. «Какая красота!» — всплеснула руками Мэдалин. «А драгоценные камушки похожи», — кивнул Райт. «Мама, дядюшка», — улыбаясь заговорила я, «первый шаг, сделанный к благосостоянию нашей семьи, принес неплохие плоды. Отметим вкусным обедом». Как только поели, я быстро побежала в кабинет и села за рабочий стол. Итак, чтобы такого создать, дабы удивить аристократов. Перекусив кончик языка, принялась делать эскизы ожерелий из бисера. Через некоторое время мама присоединилась ко мне и давала очень дельные советы. «Нам нужны помощницы-рукодельницы», — устала, откинувшись на спинку стула, сказала я. «Далеко ходить нет необходимости. У нас целая деревушка женщин под боком, у которых руки растут откуда надо», — рассудительно заметила мама. «Скоро наступит холода, работы у них значительно поубавится, можно разместить их здесь, в нашем особняке, выделить самую светлую и просторную комнату, поставить столы, часть научить вышивать бисером, другую плести украшения». «Только надо бы мне самой со всем этим разобраться для начала». Я подскочила и обняла матушку. «Что бы я без тебя делала?» Поцеловала ее в щеку и вернулась к себе. «Хорошая идея, так и поступим». Мама мягко улыбнулась моему порыву и, взяв в руки мои рисунки, потянулась за угольком, чтобы внести еще правки. «Думаю, у меня получится сделать вот это и это». Из нескольких вариантов колье она выбрала два. «Я помогу, чем смогу!» Сомнение, отчетливо прозвучавшее в моем голосе, вызвало мягкий смех мамы. Она хотела было что-то сказать, но стук в дверь не дал ей этого сделать. «Леди Мэддалин, вам письмо!» С поклоном Аби протянула графине свиток, перевязанный алой ленточкой. «Из имперской канцелярии». Развернув послание, матушка быстро пробежалась по написанному. Губы ее побледнели от волнения. Посмотрев на меня, она тихо выдохнула. «Завтра собрание палаты лордов». И нас с тобой ждут к 11 утра.